Ого, вот это выдал. Такая длинная речь от табука, да и вообще от местного это дорогого стоит. Да еще и перемежают слова местные и русские. Ну да, оно и понятно. Нет у них эквивалента словам «железо», «огород» и другим, специфическим. Но ведь иные словечки вставляют. Вот послушаешь, не глядя на него, и все понятно, без жестов. Хотя он и орудует руками, но это привычка. Тут главное другое. Даже взрослые понемногу начинают лопотать на русском. Скорее всего, тут дело в том, что местный язык очень беден. А вот русский дает простор для общения. С памятью же у аборигенов все в порядке. Вот и начинают пользоваться коряво, с непередаваемым акцентом, но процесс пошел. Это хорошо. «Это радует! Железа у нас пока мало, даже для нашего рода!» — возразил Дмитрий. «Но главное это не мы, главное это все племя Сауни. Мы сейчас пробуем сделать так, чтобы можно было обойтись без кочевий, где нам не удастся выстоять против других племен. А жить на одном месте и не пользоваться огородами не получится. Так не прокормимся!» Но мы можем сделать оружие, и тогда один род сможет прогнать два рода хокота, бугов или магаков. А как же они это сделают, если в родах осталось так мало охотников? Вспомни схватку с волками. А волки они не люди. На большой охоте роды сойдутся вместе. С новым оружием даже женщины смогут дать отпор охотникам. Последнее он высказал с явным неудовольствием. Как видно, тот факт, что женщины обзаводятся оружием, и он лично этому потворствует, и ему ой, как не понравилось. Ну и что, что настоящим мужским оружием они не смогут воспользоваться? А по плечу им только детский арбалет. Само то, что у женщины в руках оружие, уже был из ряда вон. — На большой охоте — да. — А что будет, когда роды вернутся на зимние стоянки? — Ведь племена просто так не отступят. Они не испугаются вас, потому что вас мало. — Да, значит, вы должны будете показать свою силу. — Как вы это сделаете? — Правильно, убив много врагов. — Простят вам это Хокота и другие? — Нет, не простят. — твердо заявил Табук. — Не простят, — повторил за ним Дмитрий. — Они придут на ваши зимние стоянки и станут мстить. К тому же им захочется получить ваше оружие. Ничего хорошего из этого не получится. Есть только один выход — оставаться здесь, в ваших лесах, и научиться жить так, чтобы голод и нужда... Не приходили в ваши рулы. Пока вы здесь, пока другим племенам не нужны ваши леса, вы в безопасности. А что будет, когда они захотят наши леса? Они придут сюда. Ну, зачем тогда нам отсиживаться здесь как последним трусом, если все так? Затем, чтобы стать сильнее, не понимаешь? Если мы Научимся жить на одном месте. Если голод забудет дорогу в наши дома, то нас станет много. И у нас будет оружие, которого нет у других. Пусть тогда приходят. Мы их встретим и прогоним, да еще и пойдем к их рулам, чтобы объяснить, что к нам можно ходить, чтобы торговать, но не грабить и не убивать. Но чтобы это случилось, нужно работать. Много работать, а еще учиться. Как нас станет много? Смерть всегда рядом с нами. Правильно. Очень многие женщины готовились стать матерями, и детей в племени должно было появиться очень много. Но вышло так, что много женщин умерло, так и не дав жизнь, еще больше умерло детей. Но скажи, сколько женщин умерло у нас? Сколько детей мы потеряли? Сколько погребальных костров было у нас в роду? Ни одного. Ничего не понимая, посмотрел на Дмитрия Табук. А почему? Так захотел великий дух. Великий дух не всегда вмешивается в нашу жизнь. Уж я-то знаю. Он нам помогает, направляет, но не следит за каждым нашим шагом. Вот скажи, отчего вы позволяете мальчикам баловаться так, как им захочется, и хвалите их, когда даже они могут разбиться насмерть? Почему, если с одного дерева упал один ребенок, вы не запрещаете залезать на него же и другому? А ведь и он может упасть и погибнуть. Но как тогда из них получатся настоящие охотники? Глянув на Дмитрия, как на слабого головой ответил Табук. «Вот и великий дух так же. Мы его дети, и он позволяет нам резвиться, чтобы мы выросли сильными, не могли сами о себе позаботиться. Он не всегда вмешивается в наши дела, как и вы в проказы детей. Вот скажи, если у ребенка что-то не получается, ты делаешь все за него или объясняшь, как это нужно сделать?» «А если ребенок не будет делать сам, то он ничего не научится?» «Правильно. Великий дух показывает путь, подсказывает, как нужно делать, но остальное это в наших руках. В наши рулы не пришла смерть, потому что мы сами не дали ей прийти. Лариса не дала. Ведь были же болезни, но она вылечила заболевших» заставляя пить настои даже против желания больных. Если бы не это, то у нас были бы смерти. В рул сауне пришла беда, и оно стало слабым. Если мы будем держаться за старое, то мы все погибнем. Но великий дух мудр, чтобы помочь вам, он направил сюда меня и мою жену. Мы не хотели этого, мы не стремились к этому но он ведет нас по жизни своими тропами. Двейн сумел раскрыть наше предназначение, и нам ничего не остается, кроме как идти по этому пути. Все, что я делаю, я делаю, выполняя волю великого духа. Но я не могу все сделать без вас. Без вашей помощи мне ничего не сделать. Но если так, то почему ты не призовешь сюда мужчин? Если Вейну ведома воля Великого Духа, то он может указать путь всем. Этот труд очень тяжел для детей. Если будут работать взрослые, то можно добыть больше железа. У Сауни нет другого пути, кроме того, который указывает Великий Дух через меня. Но идя по этому пути, нужно много работать. Посмотри на себя, Игаруна. Разве вам нравится трудиться? Да вы готовы бросить работу, чтобы убежать на охоту, хотя голода в ваших рулах нет. Не смотри на меня так. Я не обвиняю вас. Я не говорю, что вы виноваты. Вы так жили всегда. Поэтому вам трудно начать жить по-другому. Я всегда стараюсь все делать с детьми, чтобы они научились жить по-другому. Только так сауни смогут выжить. Значит, и мы тебе мешаем. Мы мешаем племени стать снова сильным. Я вас не обвиняю. Тут же поспешил откреститься Дмитрий. Не хватало еще, чтобы возникли какие-то непонятки. Вы живете так, как вас научили ваши родители. Научиться жить по-другому всегда трудно. «Но ты тоже жил по-другому?» «Да. Нам было жить куда проще. Там, откуда мы прибыли, нет таких трудностей. А то, что я сейчас делаю, просто детская забава. Но там нужно много разных знаний. А знать всего человек не может. Я никогда не делал того, что делаю сейчас. Так что тоже учусь». «Для чего?» потому что этот путь указал мне великий дух. Конечно, он не требует от меня ничего. Если я стану просто жить, не испытывая ни в чем нужду, он не поразит меня молнией. Он просто расстроится, а я не хочу его расстраивать. Но он не станет наказывать и сауни, если они не захотят пойти тем путем, который он указал. Когда станет совсем плохо... Вы станете его спрашивать, за что он вас наказывает. Но ведь это вы не пожелали пойти тем путем, который он вам указал. Нельзя взрослого человека, и тем более охотника, заставить что-то делать. Он должен захотеть этого сам. Когда дети подрастут, я никого не стану заставлять заниматься выплавкой железа или работать в кузнице. Они сами сделают свой выбор. Захотят стать охотниками. Будут ими. Но нас ты заставлял. А разве я великий дух? Разве я не могу ошибаться? Вот и с вами я ошибся. Но я не боюсь признавать свои ошибки. Поэтому вы сегодня занимайтесь тем, что считаете нужным. Мясо нужно роду? Нужно. Но разве у нас есть... Недостаток в мясе